Невероятно, что на самом деле есть эти огромные деревья. Это бурная река, и вокруг бушует такая разнообразная жизнь. Ну скажите, как тут не засмеяться? Рони пошла по тропинке прямо в лесную чащу и в конце концов оказалась на берегу лесного озера. Дальше идти нельзя, так сказал Матис. Черное зеркало озера было окружено темными соснами, и лишь водяные лилии покачивались на воде, словно белые огоньки. Рони, конечно, не знала, что это белые лилии, но она долго глядела на них и тихо смеялась от того, что они есть. Весь день провела она у озера и радовалась всему, как никогда прежде. Она долго кидала в воду сосновые шишки и захохотала от радости, когда заметила, что стоит ей хоть немного пошлепать ногами по воде, как шишки уплывали. Так весело ей никогда не было, и ее ногам никогда не было так привольно. Как весело! Как прекрасно здесь и это озеро! И эти шишки, которые так смешно уплывают в воде! Но еще увлекательнее оказалось карабкаться на валуны. Вокруг озера возвышались поросшие мхом огромные камни, прямо созданные для того, чтобы на них взбираться. И росли сосны и кедры, на ветках которых можно было отлично раскачиваться. Вот Ронни и раскачивалась, и прыгала вниз, и снова взбиралась на валуны, пока солнце не зашло за верхушки деревьев. Тогда она вынула из кожаного мешочка, который захватила с собой хлеб и молоко, и с аппетитом поела. Как здесь еще? Замечательно и вкусно. Потом прилегла на мох, чтобы немного передохнуть, а над нею высоко-высоко шумели деревья. Она глядела вверх и смеялась тому, что они есть. А потом уснула. Рони проснулась, когда уже стемнело и над верхушками деревьев сверкались звезды. И тогда она поняла, что мир еще больше, чем она думала. Но ее опечалило то, что сколько ни тянить звездам руки, до них все равно не дотянуться. Как это жаль! Как это грустно! Она пробыла в лесу немного дольше, чем ей разрешили. Надо было поскорее возвращаться домой. Не то отец просто с ума сойдет от волнения. Это она хорошо понимала. Кругом была тьма тьмущая. Только звезды отражались в воде. Но Рони темноты не боялась. Она к ней привыкла. В их разбойничем замке долгими зимними ночами, когда гасили огонь, становилось так темно, что хоть глаз выпили куда темнее, чем ночью в лесу. Нет, темноты она не боялась ну, ну что ж все равно пора мне возвращаться рони уже собралась в обратный путь но вдруг вспомнила что оставила свой кожаный мешочек на том самом валуне где ела и тут же взобралась на него там наверху ей показалось что теперь она намного ближе к звездам рони снова протянула руки к небу Достать несколько самых маленьких звездочек И принести их домой Но уже Это ей никак не удавалось Тогда она решила Что все-таки пора спускаться вниз Но вдруг Она увидела, что между стволами деревьев Светятся чьи-то глаза Ей стало очень страшно Она не на шутку испугалась А, -а, -а! что это так светится? Да-да, она и не заметила, что вокруг валуна сверкали глаза Они следили за ней Она оказалась в их светящемся кольце Никогда прежде она не видела глаз, которые светятся в темноте И они ей совсем не понравились И вы, что вам надо? Но ответа не получила Зато глаза стали приближаться. Медленно, понемножку, огоньки глаз придвигались к ней, и до нее донесся сперва невнятный глухой гул голосов, странных, сиплых, а потом она разобрала и слова. Слушайте все, гномы! Слушайте все! Слушайте все! Слушайте все! Но мы здесь человек, в нашем, в нашем зуб. Зуб. В человек, в нашем человек. в нашем Поймайте его, кусайте его, щипайте его и бейте его, щипайте его и бейте его, щипайте и его! Его! его и бейте его. Все как один, серые гномы. Ловите, валите, кусайте, щипайте и бейте, щипайте и бейте, щипайте и бейте. Они уже вплотную обступили Валун. Странные серые существа, которые явно желали ей зла. Роня не могла их как следует разглядеть, но с отвращением ощущала, что они совсем рядом. Да, вот она и узнала, как опасны серые гномы. Недаром Матис предупреждала ее, что их надо остерегаться. Но теперь было уже поздно. Они дружно принялись бить по валуну. То ли палками, то ли дубинками. Кто разберет, что у них там было в ручках? Стук, треск, грохот наполнили лес. И Ронни закричала. Она испугалась не на шутку. А, -а, -а, -а. а вдруг они меня убьют? Гномы перестали бить по камню. Но в наступившей тишине... Она услышала еще более страшный звук. Какое-то шуршание. Это гномы карабкались на валун. Они подбирались к ней со всех сторон. Их ногти царапали и скребли камень. И снова раздался хор их скрипучих голосов. Все как один, серые гномы, валите, кузайте, щипайте и бейте. бейте, щипайте, бейте. Вот Тогда Ронни в ужасе закричал еще громче и стала отчаянно размахивать кожаным мешочком. Вот-вот они на нее набросятся и закусают, защиплют до смерти. Да, это ясно. И первый ее день в лесу станет и последним. Но в этот миг она услышала грозный клич. Как грозно мог кричать только Матис. Э -э -э -э -э! Ну, конечно же, это был он, ее отец со своими двенадцатью разбойниками. Огонь их факелов мелькал между деревьями, а брань Матиса оглашала лес. Убирайтесь прочь, серые гномы! Провадывайте в тартары! мы вытащим топоры. рони да, проваливайте. И пусть проваливают. Проваливай отсюда! Все... Роня услышала, как и маленькие ты тельца шмякаются на землю. В ярком свете факелов она их теперь разглядела. Мерзкие серые твари улепетывали со всех ног и исчезали в темноте. Она... Села на свой кожаный мешочек, как на санке, и соскользнула вниз по валуну. И тут как раз подоспел Матис, поднял ее с земли и крепко обнял. Не надо, доченька, не надо, успокойся. Тише, тише, тише, тише тише. Ну, тише, тише. И пока он нес ее домой, она плакала, уткнувшись ему в бороду. Когда они уже сидели у очага, и Ронни отогревала озябшие ноги, Матис спросил. Ну, теперь ты узнала серых гномов? Ага, uh -huh. uh -huh. теперь я узнала серых гномов. Но ты еще не знаешь, как их одолеть. Они uh -uh. Они издалечуют, что их боятся, и тут же становятся опасными. Да? Да. Да, да, дочка. И так ведут себя не только серые гномы. Поэтому в лесу безопасности ради надо ничего не бояться. Хорошо, я это запомню. Ну, а ты помнишь, чего еще тебе надо остерегаться? Да-да, я это помню. Да-да, все это она, конечно, хорошо помнила. И последующие дни только и делала, что остерегалась всех опасностей и потому заставляла себя не бояться того, что страшно. Так как Матис ее предупредил, чтобы она остерегалась упасть в реку, она отважно скакала по скользким камням именно там, где бешеней всего бурлила вода. Не могла же она, в конце концов, гуляя по лесу, остерегаться упасть в реку. Уж если надо остерегаться реки, что только там, где кипят стремнины и закручиваются водовороты. Но попасть к этим самым стремнинам можно было лишь, спустившись по отвесной скале, на которой стоял замок. Таким образом, Рони заодно училась не бояться и отвесных скал. В первый раз она едва спустилась, Было очень трудно, и ее охватил такой страх, что она зажмурилась. Но постепенно Рони делалась все смелей, и вскоре она уже знала все выступы и трещины скалы, все неровности, которые можно было нащупать пальцами, чтобы не загреметь вниз. Как мне повезло, что я нашла такое отличное место, где можно и остерегаться упасть в реку, и учиться вообще ничего не бояться. Так Рони проводила дни. Она остерегалась опасности и упражнялась в храбрости куда прилежнее, чем это могли предположить мать и Лависа. И скоро она стала ловкой, сильной и бесстрашной, как дикий зверек. Ее уже не пугали ни серые гномы, ни злобные друды, И упасть в реку или заблудиться в лесу она тоже не боялась. Вот только бездонной пропасти, ну, той, которая образовалась от удара молнии, она еще не начала остерегаться. Ну, и эту зловещую пропасть я не буду откладывать в долгий ящик и перестану ее бояться. Разбойничий замок Она облазила вдоль и поперек, от подземелей до зубцов на крыше. Она играла во всех пустынных залах, где кроме нее никто никогда не бывал и не боялась запутаться в лабиринте подземных ходов с темными пещерами и каменными мешками. Она теперь знала все тайные переходы в замки и все тайные тропинки в лесу, как свои пять пальцев, и никогда не сбивалась с дороги. Но все-таки... Лес Она больше любила, чем замок, и проводила там целые дни. Когда же наступал вечер, и тьма окутывала разбойничью гору, и в большом зале пылал огонь в очаге, Рони возвращалась домой, едва держась на ногах от усталости. Так усердно она весь день остерегалась того, чего надо было остерегаться, и училась ничего не бояться. В то же самое время обычно возвращался домой из разбойничьих походов и, и Матис со своими двенадцатью разбойниками. Ирони сидела с ними у огня и пела вместе с ними разбойничьи песни, но об их разбойничьей жизни она не имела ни малейшего представления. Нет, она, конечно, видела, что когда они по вечерам возвращались в замок, их кони были нагружены тюками, кожаными торбами и ящиками, но ей никто не говорил, где они брали эту поклажу. А ей в голову не приходило их об этом расспрашивать, как она не спрашивала, к примеру, почему идет дождь. Ведь в мире так много не объяснило. Это она уже давно заметила. Она не раз слышала разговоры о разбойниках Борки и давно поняла, что ей надо их опасаться. Но до сих пор мне ни с одним из этих разбойников встретиться не довелось. Они очень страшные. О, если бы Борка не был таким презренным псом, я бы его даже пожалел. Солдаты травят его в лесу, как дикого зверя, не давая ему ни отдыху, ни сроку. Вот, увидите. Скоро они выкурят Борку из его логова. Правда, дрянь он порядочная, но тем не менее... Ведь так, Лысый Пер, все разбойники Борки такие же свиньи, как он. Вся шайка их такая. Угу. Один к одному, — сказал Лысый Пер, и никто с ним спорить не стал. «Какое счастье, что наши разбойники такие хорошие!» Подумала Рони, и она окинула их взглядом. Они сидели за столом и хлебали суп здоровенными ложками. Бородатые, грязные, одичавшие. Они так и норовили тут же затеять свару. Но попробовал бы только кто-нибудь сказать при ней, что они свиньи. Ведь все они... И лысый пер, и тьоги, и пелье, и Фьосок, и жутис, и Жоэн, и Лабас, и Кнотас, и Турре, и Терм, и Стуркас, и малыш-клип ее друзья, и готовы идти за нее в огонь и в воду. Нам повезло, что у нас есть эта крепость. Здесь мы в полной безопасности, как леса в норе, как у, орел на горе. Если эти паршивые солдаты и отважатся заглянуть сюда, к нам, мы их живы отправим к черту в пекло. Отправим! Отправим их назад, прямой дорогой в ад. Неприступной крепостью Возвышался замок на горе Только с его южной стороны Сбегала по склону узенькая тропинка И исчезала в лесу С остальных же трех сторон Были отвесные скалы Не родился еще такой дурак Который рискнул бы карабкаться По эдакой крутизне Посмеивались разбойники Они-то ведь и не подозревали Где Рони учиться ничего не бояться. А если они все же отважутся подняться по тропинке, то в волчьей пасти им не залезть. Устроим там каменный завал или что-нибудь еще похитрее придумаем. Или еще похитрее. <свят> За свою жизнь я многим непрошлым гостям распарывал брюхо в этом ущелье. Но теперь я уже слишком стар и могу прикончить разве что блаху. Да, лысого пера надо жалеть. Ведь он такой старый. Это я понимаю. Но почему солдат или любого другого надо было убивать за то, что они хотели подняться к их замку? Этого я не понимаю. Почему? Впрочем, за день девочка так устала, что думать об этом ей не хотелось. Лучше она сейчас ляжет в кровать, но глаз она ни за что не закроет до тех пор, пока Лависа не споет волчью песнь, которую пела каждый вечер, когда наступало время гасить огонь в камине и всем разбойникам отправляться на боковую. В большом зале спали только они трое – Рони, Матис и Лависа – Рони любила, пока сон ее не одолевал, глядеть в щелку задернутого полога, как догорал огонь в камине, пока Лависа пела. С тех пор, как Рони себя помнила, ее мать всегда пела волчью песнь перед тем, как лечь. Для Рони Это означало, что пришло время сна. Но прежде чем смежить веки, она всякий раз с радостью думала. А завтра я снова проснусь. она в самом деле просыпалась и вскакивала с постели, едва только начинал брежить рассвет. Какую бы погоду не приносил новый день, Рони все равно бежала в лес и ловиса, всегда клала ей в кожаный мешочек краюшку хлеба и флягу с молоком. Ой, по всему видно, что ты родилась в грозовую ночь, в ночь, когда летали злобные друды. Ой, дитя, родившиеся в такую ночь, Непременно станет сорви головой Это все знают ну, Мам Смотри, как бы эти друды тебя не схватили Хорошо, мама. Ой, сорви голова Иди уже Рони не раз видела Как над вершинами деревьев Парили злобные друды И тогда она быстро пряталась Из всего, что ее подстерегало в лесу, наибольшую опасность представляли именно они. «Берегись, Друт, если хочешь остаться в живых», не раз говорил ей Матис. Ведь это из-за них он так долго не выпускал Рони из замка. «А глядя на этих красавиц, Друт, не подумай, что они такие бешеные страшные? Они кружат над лесом, и пристальным, неподвижным взглядом высматривают добычу, из которой могли бы высосать всю кровь, а потом могут и разодрать в клочья своими острыми когтями. Но даже злобные друды не могли прогнать Рони из леса, где она проводила все время, с утра и до самого вечера с протоптанных ею тропинок и любимых полянок. Там она играла всегда одна, но... По правде говоря, она ни в ком и не нуждалась. Да и кто ей мог быть нужен, Когда дни ее и без того были полны счастья? Вот только проносились они слишком уж быстро. Не успела Роня оглянуться, Как промелькнуло лето, и пришла осень. А осенью злобные друды Уж совсем не знали удержу, и однажды Вот они, друды! Как страшно! Они гонятся за мной! О -о -о! Надо бежать к озеру! Быстрее!